Страница 558. «Метафизику я никогда не писал, а господину хеммерде прошу передать, что я настойчиво советую ему не печатать теперь мои мелкие труды. Быть может, когда-нибудь после, когда только у меня окажется для этого время, я займусь ими и тогда поставлю его в известность, что, впрочем, едва ли произойдет в течение ближайших двух лет. В настоящее время... Моя критика практического разума находится у Грутента. В этой работе содержится многое, способное устранить недоразумения, возникшие в связи с критикой теоретического разума. В данный момент я обращаюсь к исследованию критика вкуса, и на этом я заканчиваю свою критическую деятельность и перехожу к догматической. Она выйдет, вероятно, еще до весны. Смотри примечание «Пятое». Я хотел бы, чтобы вы предварительно попытались разработать краткую систему метафизики. Предложить вам теперь ее план я не могу из-за недостатка времени. Онтологию следовало бы начать без какого бы то ни было критического введения с понятий пространства и времени, лишь постольку, поскольку они в качестве чистых созерцаний лежат в основе всякого опыта. За этим должны следовать четыре главы, которых содержатся рассудочные понятия в соответствии с четырьмя классами категорий, каждый из которых посвящен раздел. Все они рассматриваются только аналитически по Баумгартену вместе с предикабелями, с их связью со временем и с пространством, а также в их соотношении друг с другом. Это можно найти у Баумгартена. Страница 559. Для каждой категории синтетическое основоположение рассматривается, как это сделано во втором издании критики, лишь так, чтобы ему был все время соразмерен опыт, и это проходит через всю антологию. Лишь за этим следует критическое рассмотрение пространства и времени как форм чувственности и категорий в соответствии с их дедукцией, ибо то и другое может быть вполне понятно только теперь» а равно может быть постигнут единственно возможный и приведенный здесь способ доказательства основоположений. Затем следует обратиться к трансцендентальным идеям, которые дают нам возможность провести деление на космологию, психологию или теологию. На этом я вынужден кончить. Совершенным почтением остаюсь вашего благородия покорнейшим слугой. Эммануил Кан. Письмо 17, в скобках 313. -е. Кант Рейнгольду. 28 и 31 декабря 1787 года. Я прочел, достойный и любезный друг, ваши прекрасные письма, смотри примечание первое, в которых вы одобряете мою философию и которые ничто не может превзойти в основательности, соединенной с изяществом. Вместе с тем они обладают всем для того, чтобы произвести желательный эффект в нашей области. Тем более мне захотелось, чтобы точному совпадению ваших мыслей с моими какой-нибудь журнал, предпочтительно, чтобы это был немецкий Меркурий, уделил хотя бы несколько строк, поместив к тому же мою благодарность за услугу, которую вы мне оказали, облегчив понимание моих идей. Однако статья господина Форстера-младшего, смотри примечание второе, появившееся как раз в этом журнале, направленное против меня, хотя и по другому поводу, не дозволяет мне поступить иначе, и я вынужден решить одновременно две задачи. Последнего, то есть моего ответа, направленного против господина Фурстера, я не мог предпринять отчасти из-за своей служебной работы, отчасти из-за частых недомоганий, которые так прилипчивы к старику. Страница 560. И дело так до сих пор и застряло. Поэтому я беру на себя смелость прилагаемую статью послать с просьбой предоставить ей место в немецком Меркурии. Смотри примечание третье. По вашему усмотрению. Я очень рад был, наконец, точно узнать, что вы и были автором этих прекрасных писем. Не будучи в этом уверен, Я не мог дать издателю Груннерту в Галле вашего хоть сколько-нибудь точного адреса, чтобы в знак моего внимания он послал вам экземпляр моей критики практического разума. Он ответил мне, что моего указания он не смог выполнить. По прилагаемому письму к нему, которое я прошу отправить почтой, он еще это сделает, если только у него остались экземпляры. В этой книжечке многие противоречия, которые сторонники старого полагают найти в моей критике, в достаточной степени будут устранены. Напротив, то, в чем они сами неизбежно запутываются, не желая отказаться от своей прежней компиляции, ясно предстанет перед глазами. Смело следуйте, дорогой сударь, по вашей стезе. У вас нет соперников в таланте и разуме. Против вас одна только зависть которая всегда оказывалась побежденной. Не рискуя быть обвиненным в самомнении, я смею все же утверждать, что чем дальше я продвигаюсь по своему пути, тем меньше меня заботит, что вознаграждение или же согласие – это теперь бывает не слишком редко – смогут когда-либо причинить моей системе значительный ущерб. Эта внутренняя уверенность возникла во мне благодаря тому, что при дальнейшем переходе к другим задачам я нахожу эту систему не только верной, но также, когда я не знаю, как найти правильный метод для исследования какого-нибудь определенного предмета, я смеливаюсь оглянуться назад, чтобы получить выводы, которых не ожидал, только после общего обзора элементов познания и относящихся к ним способностей души. Так сейчас я занят критикой вкуса которая позволяет открыть новый вид принципов априори, отличающийся от известных до сих пор, потому что душа обладает тремя способностями – способностью познания, чувства удовольствия и неудовольствия, а также способностью желания. Страница 561. Для первой я нашел принципы априори в критике чистого теоретического, для третьей – в критике практического разума. Искал я их также и для второй, хотя я прежде считал невозможным найти подобные принципы, однако система, которая позволила мне открыть в человеческой душе расчленение рассмотренных ранее способностей и для восхищения, и для всевозможных исследований, предоставит мне достаточно материала, которого хватит на остаток моей жизни. Это привело меня к тому, что мне теперь известны три части философии, каждая из которых имеет свои принципы априори, которые можно перечислить и с уверенностью определить объемом возможного таким образом познания. Теоретическая философия, телеология и практическая философия, из которых средняя, конечно, окажется наиболее бедной в априорных основаниях определения. Я надеюсь, к Пасхе подготовить, если не книгу, то рукопись под названием «Критика вкуса». Прошу вас, наряду с моим величайшим почтением, передать вашему досточтимому тестью мою искреннюю благодарность за большое удовольствие, которое доставили мне его неподражаемые сочинения. Если вам позволит время, я осмелился бы еще, конечно, просить вас сообщать мне иногда какие-нибудь новости об ученом мире, от которого мы здесь несколько оторваны. В нем ведь, как и в политике, существуют свои войны, свои союзы, свои тайные интриги и прочее. Несмотря на то, что я не могу и не хочу участвовать в этой игре, она меня, однако, развлекает, и знать кое-что об этом дает иногда возможность правильно ориентироваться в ней. Я от души желаю, чтобы получение этого письма Пробудила в вас по отношению ко мне дружелюбие и благосклонность, подобно тому, как ваши письма, свидетельствующие о замечательном таланте и сердечной доброте, так обязали меня и публику, при том, что я не знал, от кого эти письма. В глубочайшем почтении вашего благородия истинно преданный верный слуга Иммануил Кант. Кёнигсберг, 28 декабря 1787 год. Страница 562. По скрипту. Письмо, приложенное выше, задержалось из-за непредвиденного опоздания почты. Время, которое прошло с тех пор, я использовал для того, чтобы внести в текст некоторые вставки и замечания, которые показались мне необходимыми для прилагаемого сочинения. Понадобится хороший, понимающий толк в деле корректор, чтобы прежде всего не пропустить связь в шестом и седьмом листе, где стоят сигнатуры. Покорнейше прошу напомнить об этом, а также прошу, пожалуйста, как только статья выйдет из печати, пришлите мне ее по почте. Я не думаю, чтобы у господина надворного советника Виланда возникли какие-либо сомнения относительно напечатания в своем «Меркурии» этого полемического сочинения. Я тщательно остерегался в нем того тона, который вообще мне не свойственен, стараясь объяснениями устранить непонятности. Иммануил Кант. 31 декабря. Прилагаемое письмо покорнейший, прошу передать господину профессору Щуцу. Письмо 18-е, в скобках 362-е. Кант Герцу. Кёнигсберг, 26 мая. 1789 года. Каждое ваше письмо, дорогой друг, я получаю с истинным удовольствием. Драгоценное чувство благодарности за незначительное участие, которое я мог принять в развитии ваших прекрасных способностей, отличает вас от большинства моих слушателей. Что может быть действительно утешительней для человека, близкого к тому, чтобы покинуть сей мир, чем уверенность? что жизнь прошла не напрасно, так как некоторых, пусть и немногих, он сделал добрыми людьми. Но как додумались вы, милейший друг, отправить мне целую пачку тончайших исследований не только для прочтения, но и для серьезного обдумывания? Смотри, примечание первое. Мне, который на 66 шестом году своей жизни загружен еще большой работой по завершению своего плана, частично выпуском последней части критики, а именно критики способности суждения, которая должна скоро появиться, частично разработкой системы метафизики как природы, так и нравов в соответствии с требованиями критики. Страница 563. Кроме того, большое количество писем которые требуют специальных разъяснений, по поводу определенных пунктов постоянно держат меня в напряжении при моем, как я сказал, шатком здоровье. Я уже почти решил отослать рукопись назад, сопроводив ее весьма обосновательными извинениями. Однако же взгляд, брошенный на нее, позволил мне сразу отметить ее значительность, а также и то, что не только никто из моих противников не мог так хорошо понять меня и основной вопрос, Но и то, что лишь немногие обладали подобно господину Майману достаточно острым умом, необходимым для столь глубоких исследований. Это побудило меня отложить его сочинение до тех пор, пока у меня найдется несколько свободных минут, которые у меня появились только сейчас. Но и их хватило только лишь на то, чтобы пройти первые два раздела, о которых я сейчас могу сказать опять же только кратко. Господину Майману я прошу сообщить содержание этого письма. Я думаю, само собой понятно, что оно написано не для публикации. Если я правильно уловил смысл этих разделов, то речь идет о том, чтобы доказать следующее. Если рассудок в отношении к чувственному созерцанию, не только эмпирическому, но и априорному, должен быть законодательным, то он сам должен был бы являться творцом этих чувственных форм или даже их материи, то есть объектов. Потому что в противном случае кует юрис нельзя было бы обосновать удовлетворительно, что, однако, согласно положениям Лебница-Вольфа, вполне могло бы произойти, если бы к ним присоединить мнение, что чувственность специфически ничем не отличается от рассудка, Но в качестве познания мира она подобна рассудку и отличается от него лишь по степени осознания, которая в представлении первого вида бесконечно мала, в представлении же второго вида является данной конечной величиной. Синтез априори только потому имеет объективную значимость, что божественный рассудок включает как часть «наш собственный» или, по выражению автора, «тождествен нашему» пусть даже и в ограниченном виде, то есть сам он является творцом форм и возможностей в мире вещей, самих по себе. Страница 564. Я очень, однако, сомневаюсь, что мнение Лебница или Вольфа было таково, хотя его действительно и можно было вывести из их понимания чувственности в ее противоположности рассудку, и те, кто привержен учению этих людей, с трудом согласятся, что они признавали спинаизм. С ним в действительности совпадает образ мыслей господина Маймона, который мог бы прекрасно сослужить для того, чтобы «ex consensus» – смотри примечание второе – опровергнуть образ мыслей последователей Лебница. Теория господина Маймона в основном такова – признание за рассудком, а именно человеческим, не только способности мыслить, как это свойственно нам, и, быть может, всякому сотворенному существу, но, собственно, и способности созерцать, при которой мышление оказывается только одним из способов привести многообразие созерцания, темного только из-за нашей ограниченности, к ясному сознанию. В противовес этому я приписываю рассудку как особой способности понятия объекта вообще, которое даже в самом ясном сознании вашего созерцания не имеет места, а именно синтетическое единство о с помощью которой только и возможно свести многообразие созерцания, в котором каждое все же может быть осознанно мною отдельно, в единое сознание, представлению об объекте вообще, понятие которое в данном случае определяется с помощью этого многообразия. И вот господин Майман спрашивает, как я объясню для себя возможность согласованности априорного созерцания с моими априорными понятиями, если каждое из них имеет свое, специфически отличное от другого происхождение, так как хотя она и дана как факт, однако правомерность или необходимость согласованности обоих столь разнородных видов представления не может стать понятной. И напротив. Как могу я с помощью своего рассудочного понятия, например, причины, возможность которого сама по себе только проблематична, предписать закон природе, то есть самим объектам. И наконец, как могу я сам доказать необходимость этих функций рассудка, существование которых в нем самом, тоже всего лишь факт, необходимость, которую все же надобно предположить, если хотят подчинить этим функциям вещи, в каком бы виде они нам не встретились. Страница 565. Отвечаю. «Все это имеет место в отношении опытного познания, которое возможно для нас только при этих условиях, следовательно, в субъективном смысле, которое, однако, в то же время объективно значимо, потому что предметы – это суть не вещи сами по себе, но только явления, следовательно, форма, в которой они даны – также зависит от нас в том, что есть в ней субъективного, то есть относится к специфике нашего вида созерцания. С одной стороны, как и в том, что с другой стороны, зависит от нашего рассудка, а именно объединение многообразия в одном сознании, то есть мышление объекта и познания. Поэтому только при этих условиях мы можем приобрести о предметах опытное знание, А следовательно, если созерцание объектов как явлений при этом не согласуется, то они таким образом окажутся для нас ничем, то есть никакими не предметами познания, ни нас самих, ни других вещей. Таким образом, вполне можно показать, что если мы способны выносить синтетические априорные суждения, то это касается лишь предметов созерцания, только как чистых явлений. Если бы мы были способны также и к интеллектуальному созерцанию, например, если бы бесконечно малые элементы, его были бы ноуменами, необходимость таких суждений, соответственно, природе нашего рассудка, в котором существует такое понятие, как необходимость, совсем не могла бы иметь места. Ибо то, что в треугольнике сумма двух сторон больше третьей, является всего лишь только восприятием, а не пониманием того, что это свойство необходимо присуще треугольнику. Как, однако, само возможно, как пространство и время, такое чувственное созерцание, как форма нашей чувственности, или такие функции рассудка, как те, которые выводят из него логика? Или как получается, что одна форма согласуется с другой в одном возможном познании? Это нам совершенно невозможно объяснить. Иначе нам нужно было бы иметь еще и другой вид созерцания, отличный от того, который нам свойственен, и другой рассудок, с которым мы могли бы сравнить наш рассудок, и каждый из них определенно представлял бы вещь саму по себе. Однако мы можем судить о любом рассудке только с помощью нашего рассудка и о любом созерцании только с помощью нашего созерцания». Страница 566. И отвечать на этот вопрос нет никакой нужды, потому что если мы можем показать, что наше познание вещей, сам опыт, возможны только лишь при этих условиях, и не только все другие понятия о вещах, не обусловленные таким способом, для нас пусты и не могут привести нас ни к какому познанию, но также и все данные чувства для возможного познания без этих условий никогда не могли бы представить объекта, то мы не приобрели бы даже такого единства сознания, которое требуется для познания меня самого, как объекта внутреннего чувства. Я бы тогда ничего не мог узнать о том, есть ли они у меня, а следовательно они для меня, как познающего существа, просто-напросто не существовали бы. При этом они, если бы я мысленно стал животным, в качестве представлений, которые по эмпирическому закону ассоциации были бы связаны, также влияли бы во мне на чувство и способность желания, не зная о моем существовании. Допустим при этом, что я даже знал бы каждое отдельное представление, но не их отношение к единству представления об объекте посредством синтетического единства их оперцепции и они всегда могли бы продолжать свою игру, а я ничего и никогда не узнал бы об этом в своем состоянии. Трудно разгадать мысль, которая могла появиться у глубокомысленного человека, и которая для него самого осталась не совсем ясной. Подобно тому, как я стараюсь убедить себя в том, что Лебнец со своей предустановленной гармонией, он, как и вслед за ним, Баумгартен в своей «Космологии» разработал ее в крайне общем виде. Имел в виду не гармонию двух разных сущностей, а именно чувственной и умопостигаемой, но гармонию двух способностей как раз одной и той же сущности, в которой чувственность и рассудок соединились в одно опытное познание, для происхождения которого мы, если бы даже захотели об этом судить, хотя подобное исследование лежит полностью за пределами человеческого разума, не могли бы указать никакой другой причины, кроме действия Божественного Творца, хотя мы вполне могли бы объяснить свое право, раз уж оно нам дано, судить об этом априори, посредством разума. Страница 567. Этим должен я удовлетвориться, и из-за ограниченности времени не могу вдаваться в детали. Я только замечу, что нет никакой необходимости соглашаться с рассудочными идеями у господина Маймана. В понятии окружности нет ничего, кроме того, что все прямые линии, проведенные от нее к одной единственной точке, к центру, равны между собой. Это чисто логическая функция всеобщности суждения, в котором понятие линии является субъектом и относится только к каждой линии, а не к совокупности линий которые могут быть проведены на плоскости из данной точки. Ибо иначе каждая линия с тем же основанием могла бы быть рассудочной идеей, так как она содержит в себе в качестве частей все линии, которые можно помыслить между двумя выбранными на ней точками, количество которых тоже стремится к бесконечности. То, что эту линию можно делить до бесконечности, это тоже еще не идея потому что обозначает только продолжение деления, которое не может быть ограничено величиной линии. Однако рассматривать это бесконечное деление в его целостности и, следовательно, как завершенное, это идея разума об абсолютной целокупности условий, их совокупности, которая требуется от предмета чувств и которая невозможна, потому что в явлениях не может встретиться безусловное. Вряд ли также существует в практическом смысле возможность круга. Описывание круга с помощью движения прямой вокруг определенной точки совершенно проблематично. Однако это дано в определении круга благодаря тому, что круг конструируется сам посредством определения, то есть представляется в созерцании, пусть и не на бумаге эмпирически, а в воображении априорно. Так как я всегда могу от руки провести мелом на доске круг и установить точку, то я столь же хорошо могу показать на нем все свойства круга в предположении той так называемой номинальной дефиниции, которая на самом деле реальна, если даже он и не совпадает с тем кругом, который получится от движения прямой линии вокруг точки. Я признаю, что точки окружности находятся на равном расстоянии от центра. Правило начертания круга – это практически короллари из определения или так называемого постулата, который был бы совершенно не нужен, если бы возможность, даже род такой возможности, не были уже даны в определении. Страница 568. Что касается объяснения прямой линии, то его нельзя дать, конечно, в зависимости от идентичности направления всех ее частей. Потому что понятие направления, как такой прямой, с помощью которой можно различать движение независимо от его величины, уже предполагают и понятие прямой. Однако это мелочи. Сочинение господина Маймона содержит, впрочем, так много проницательных замечаний, Что он мог бы всякий раз представить его публике, произвести благоприятное впечатление и вместе с тем не повредить мне, хотя он избирает совсем другой путь, чем я. Однако он все же согласен со мной в том, что в основании принципов метафизики должна быть произведена реформа, необходимость чего согласны признать лишь немногие. Однако вы, друг любезный, требуете от меня сопроводить издание этого труда моим похвальным отзывом. Это, конечно, невыполнимо, так как он направлен главным образом против меня. Таково мое мнение в случае, если бы это сочинение было опубликовано. Если вам надобен мой совет относительно его издания в том виде, в каком оно есть, то я считаю, что... Так как господину Майману, вероятно, будет не безразлично быть понятым полностью, пусть время, которое понадобится для издания, он употребит на то, чтобы представить целое, такое, в котором он мог бы показать не только способ, каким он представляет себе принципы познания априори, но также отчетливо показал бы и то, что следует из его системы для решения задач, стоящих перед чистым разумом которые представляют собой существенную цель метафизики. Для этого антиномии чистого разума могут оказаться хорошим пробным камнем. Может быть, они убедят автора, что человеческий рассудок по виду нельзя приравнивать рассудку божественному, от которого он отличается только ограниченностью, то есть степенью, и что его не следует рассматривать подобно божественному, как способ созерцания, но лишь как способность мыслить. И эту совершенно отличную от мышления способность созерцания или рецептивность надо оставить в стороне или лучше брать в качестве материала для приобретения познания, и так как последнее, а именно созерцание, доставляет нам только явление, А сама вещь – это только понятие разума, антиномии, которые целиком возникают из смешения одного с другим, никогда нельзя будет разрешить, если только не дедуцировать возможность синтетических суждений априори, в соответствии с моими основоположениями. Страница 569. Неизменно остаюсь, ваш покорный слуга и друг, Иммануил Кант. Пакет в зеленой клеенке, содержащий рукопись господина Маймана, под литерами ГДМ, я адресовал вам, отдав его на почту 24 мая. Письмо 19. В скобках 375. Кант Якоби 30 августа 1789 год. «Благородный, высокочтимый господин, предназначенные мне в дар философские сочинения графа фон Виндиш при благожелательном содействии вашей милости, а также господина тайного коммерческого советника Фишера, я получил, равно как через книготорговца Сикста доставили мне в надлежащее время и первое издание «История», метафизики» и так далее, и так далее. Смотри, примечание первое. При случае прошу вас покорнейше поблагодарить этого господина, а также заверить его в моем глубочайшем почтении к его философскому таланту, соединенному с благороднейшим образом мыслей, присущим космополиту. В вышеназванном сочинении меня порадовало, что господин граф самостоятельно и одновременно со мной стремился к ясности и доступности изложения отличающих человека высшего общества в разработке того, что я попытался осуществить способом, отвечающим целям обучения, а именно показать во всей чистоте и привести в действие высшие побуждения человеческой природы, которые столь долго смешивали и даже путали с физическими мотивами, что они не оказывают того воздействия, которого с полным правом можно ожидать. Я с величайшим желанием хотел бы увидеть завершение этой попытки, потому что она явно связана в единую систему с двумя остальными его сочинениями. Смотри примечание второе. О тайных обществах и о свободных конституционных изменениях в монархии. Страница 570. Последнее, отчасти как чудесным образом сбывшееся предсказание – Отчасти как мудрый совет деспотам Должно сыграть большую роль при современном кризисе Европы Ни один политический деятель Не отыскивал еще столь глубоких принципов Для искусства управления людьми И даже не понимал, как их искать Поэтому все их предложения не могли никого убедить И еще менее были они в состоянии возыметь Хоть какое-нибудь действие Также покорнейше благодарю Вашу милость заприсланы мне новейшие издания прекрасного труда обучения Спинозы. Смотри примечание третье. Ваша заслуга состоит в том, что вы первые с великой ясностью представили трудности, которые окружают телеологический подход к телеологии и которые, вероятно, побудили Спинозу создать его систему. Быстрое продвижение к достижению великой, но далекой цели – всегда вредила основательности взгляды тот кто лишь показывает опасности тем самым еще не устраняет их но хотя он утверждает будто между этими рифами нельзя пройти на всех парусах догматизма этим отрицает еще не все возможности счастливого плавания я не нахожу что вы решили будто компас разума здесь не надобен или что он может сбить с толку Неким необходимым дополнением, выходящим за пределы спекуляции, но все же лежащим только в самом разуме, является то, что мы, пожалуй, можем назвать под именем свободы, сверхчувственной способности причинности в нас, однако не можем понять, можно ли побудить разум достигнуть этого понятия теизма только посредством того, чему учит история, или только посредством непостижимого для нас сверхъестественного внутреннего воздействия. Этот вопрос касается совершенно второстепенного, а именно возникновения и развития этой идеи. Потому что, разумеется, можно согласиться с тем, что если бы Евангелие до сих пор не научило всеобщим нравственным законам в их совершенной чистоте, то разум до сих пор не мог бы их постигнуть с такой полнотой. Однако теперь, когда они уже даны, каждого можно отныне убедить в их правильности и значительности с помощью одного только разума. Синкретицизм спинаизма вы решительно опровергали вместе с деизмом Гердерова «Бога». Смотри, примечание четвертое. Вообще, в основе всякой наклонности к синкретизму лежит, Характерное отсутствие искренности, душевное качество, которое особенно присуще этому великому мастеру обманов. Страница 571. Словно в волшебном фонаре на мгновение появляются удивительные вещи, но вскоре они навсегда исчезают, оставляя у непосвященных восхищение тем, что там должно было быть что-то исключительное, чего они не в силах уловить». Я всегда считаю своим долгом внимательно относиться к людям талантливым, ученым и честным, как бы далеко не расходились мы во взглядах. Исходя из этой точки зрения, вы для ознакомления можете оценить мою статью об ориентации в берлинском ежемесячнике «Смотри примечание 5». К ней, вопреки моему желанию, меня вынудили требования разных людей, заключающиеся в том, чтобы я снял с себя подозрение в спиноизме. Я надеюсь, что в этой статье вы не найдете отступления от этого принципа. Другие нападки на ваше утверждения и утверждение ваших достойных друзей я всегда принимал с глубокой болью и возражал против них. Не знаю, однако же, как бывает устроена голова у добрых и рассудительных людей, что часто они видят заслугу в том, что, повернись это против них, показалось бы им в высшей степени несправедливым. Но истинная заслуга не может утратить собственного своего блеска, отброшенной на нее тени, и все равно будет видна. Наш гаман – главным образом для того, чтобы попытаться связать и привести в порядок свои многочисленные познания, передавая их другим, Принял место домашнего учителя у графа фон Кайзерлинга в Курляндии, где ему очень нравится. Эта добрая и честная душа полагает посвятить себя школьному делу и таким образом помогать своим осиротевшим сестрам, ведь в короткое время они потеряли отца и мать. Желаю вам, ваша милость, в добром здравии и веселом расположении духа предаваться любимому занятию, наиблагороднейшему изо всех а именно размышлению о первых принципах того, на чем покоится всеобщее человеческое благо. Пусть судьба, благосклонная к вам, хранит вас долгие годы. С глубочайшим почтением, вашего благородия покорнейший слуга Иммануил Кант. Кёнигсберг, 30 августа 1789 год. Страница 572 Письмо 20 в скобках 411 Кант Боровскому. Между 6 и 22 марта 1790 года. Вы спрашиваете, смотри примечание первое, чем объяснить столь быстро распространяющуюся склонность к фантазированию и как противодействовать этому злу? То и другое представляет собой для наших врачевателей душ столь же трудно разрешимую задачу, какой была для наших врачевателей тел, быстро распространившаяся несколько лет тому назад во всем мире и достигшая вены эпидемия русского катара, инфлюенции, которая поразила многих, но вскоре без всякой видимой причины прекратилась. Сходство упомянутых врачевателей заключается в том, что те и другие лучше описывают болезни, чем понимают причину их возникновения или способствуют избавлению от них. И больной может считать себя счастливым, если ему предписан чисто диетический способ лечения, если в качестве средства от болезни ему рекомендована чистая холодная вода, а все остальное предоставляется мудрой природе. Мне кажется, что всеобщая страсть к чтению является не только причиной, средством распространения этой болезни, но и той ядовитой средой, мязмами, в которой она возникает. Представители состоятельных сословий, а иногда и знати которые претендуют, если не на превосходство, то уж во всяком случае на равенство понимания с теми, кто достиг знания на тернистом пути основательного изучения предмета и ценой длительных усилий, удовлетворяются тем, что снимают сливки с наук, пользуясь справочниками и суммарными приложениями. При этом, однако, они хотели бы стереть бросающиеся в глаза различия между словоохотливым невежеством и подлинным научным знанием. А это сделать легче всего, если принять за факты вещи непостижимые, мыслимые лишь в виде туманной возможности, и предложить серьезному ученому-естественнику объяснить, как он представляет себе реализацию той или иной грезы, некоего предчувствия, астрологического предвидения или превращения олова в золото и тому подобное. Ведь если принять такого рода факты за данность, а оспоривать их эти люди не позволяют, то ученый оказывается столь же неосведомлен, как невежда. Страница 573. Человеку трудно было обучиться всему тому, что знает ученый-естественник, поэтому он пытается устранить это неравенство более легким способом, делая предметом обсуждения те вещи, о которых оба ничего не знают, и которые оба не понимают. Об этом, конечно, свободно вносится любое суждение, так как в этой области и ученый не предложит ничего лучшего. Отсюда эта склонность распространяется и на простых людей. Против этого зла я знаю лишь одно средство – заменить школьное обучение многообразному, основательным обучением немногому, и не искореняя страсть к чтению, построить его так, чтобы оно стало целенаправленным чтобы тем самым правильно руководимому ученику нравилось лишь то, что действительно принесет ему пользу в изучении данного предмета. А все остальное отвращало его. Один немецкий врач, господин Грим, повествует в своих замечаниях путешественника и так далее, смотри примечание второе, о всезнании французов, как он это свойство определяет. Однако оно далеко от той безвкусицы, которую эта черта принимает у немцев. Немец создает из своего всеведения тяжеловесную систему, и заставить его отказаться от нее нелегко. Между тем, как во Франции, мисс Мириада, смотри, примечание третье, не более чем мода, которая быстро проходит. Обычный прием, посредством которого невежеству придается видимость знания, состоит в том, что фантазер задает следующие вопросы. Понимаете ли вы, в чем подлинная причина магнетизма? Или известна ли вам материя, вызывающая столь поразительные явления электричества? Исходя из того, что действительно в ряде случаев и крупнейший естествоиспытатель столь же мало осведомлен о внутренней структуре вещей, как и задающие эти вопросы невежда, последний полагает себя вправе с таким же основанием судить об их возможных действиях. Однако различие заключается в том, что для ученого значимыми являются лишь те действия, которые он всегда может повторить в эксперименте, полностью подчиняя предмет своей власти. Тогда как невежда собирает данные, которые целиком могут быть порождением воображения, как наблюдающего, так и наблюдаемого, и поэтому не могут быть проверены экспериментальным путем. Страница 574. С этим вздором ничего не поделаешь. Пусть этот адепт животного магнетизма магнетизирует и дезорганизирует сколько ему будет угодно и другим легковерным людям. Дело полиции следить за тем, чтобы все это не затронуло область моральности. Нам же надлежит их петь оставаться на единственном подлинном пути естествознания. Посредством эксперимента, И наблюдение делает свойства объекта доступными нашим внешним чувствам. Пространное опровержение противоречит в данном случае достоинству разума, и к тому же бесполезно. К подобному безумию более уместно отнестись с молчаливым презрением, ведь подобные явления существуют в моральной сфере недолго и вскоре сменяются другими нелепостями, остаюсь и так далее». Письмо 21 в скобках 466. Кант Гинзехено. Смотри примечание первое. 19 апреля 1791 год. В вашем извлечении смотри примечание второе. Вы должным образом оценили бы заслуги каждого в развитии астрономии если бы в конце вашей работы сочли возможным указать, что является достоянием более поздних исследователей, и что, пусть это даже незначительно, и содержит скорее счастливые догадки, чем доказательства, принадлежит мне. Первое, что представление о Млечном пути как о системе движущихся Солнц, подобно нашей планетной системе, было высказано мной за шесть лет до того, как Ламберт, пришел к подобному заключению в своих космологических письмах. Второе, что представление о звездных туманностях, как о далеких млечных путях, не является смелой мыслью Ламберта, как утверждает в своем учении о природе Эркслебен 1772 год, на странице 540. Смотри, примечание третье и как это сохранено в более позднем издании господина надборного советника Лихтенберга. Ламберт считал, что они, во всяком случае, одна из них, являются темными телами, освещенными соседними солнцами. Третье, что я уже давно утверждал нечто весьма близкое результатам недавних наблюдений. Я имею в виду образование кольца Сатурна и его сохранение согласно законам центростремительных сил. Страница 575. Это получило бы теперь убедительное подтверждение и объясняется следующим образом. Вокруг некоего центра, являющегося одновременно и центром Сатурна, движется газообразное вещество, состоящее не из неподвижных, а из свободно вращающихся частиц, совершающих свое круговое движение в течение различного времени, В зависимости от их расстояния от центра. Тем самым значительную достоверность получает и выведенное мною отсюда время вращения Сатурна вокруг своей оси и объяснение его сплющенной формы. Четвертое. Что это подтверждение образования кольца Сатурна из газообразного вещества, движущегося по законам центростимительных сил, позволяет объяснить на основании тех же законов и образование больших небесных тел. Разница заключается лишь в том, что их свойство вращаться вокруг своей оси по сути обусловлено падением этого рассеянного вещества под действием общей тяжести. Это предположение становится еще более убедительным, если сопоставить с ним последующие утверждения, добавленные в виде приложения к теории неба, которая получила одобрение столь компетентного судьи, каким является господин Лихтенберг, а именно, что первичная материя, рассеянная в газообразном состоянии в мировом пространстве и содержащая бесчисленное многообразие веществ в упругом состоянии, формировала небесные тела только посредством того, что находящиеся в химическом сродстве вещества – сталкиваясь в своем падении под действием законов тяготения, взаимно уничтожали свою упругость и создавали плотные массы, а в них тот жар, который в большинстве из них, в Солнцах, внешне связан с их световым свойством, а в меньших, в планетах, с их внутренним теплом. Прошу вас также предпослать приложению, о котором идет речь следующее. Приложение. Его обоснование – Опасение, что спрос как публичного, так и частного характера на книгу Канта «Всеобщая естественная история и теория неба», вышедшую в свет в Михайлов день 1775 года, может повлечь за собой ненужное переиздание этой работы, побудило ее автора предложить мне дать из нее извлечение, в котором содержалось бы то, что является в ней наиболее существенным. Принимаю, конечно, во внимание большие успехи, достигнутые в области астрономии с момента опубликования данной книги. Страница 576. Это извлечение, проверенное и одобренное автором, я здесь прилагаю. Затем следует текст. Убедительно прошу вас не сетовать на меня за беспокойство, которое я вам доставляю. И почтите меня, если это возможно, вашим присутствием завтра за обедом. Иммануил Кант. 19 апреля 1791 год. Письмо 22 в скобках 50. Кант Бэку. 20 января 1792 года. Дорогой друг, На ваше письмо от 9 декабря прошлого года я заставил вас долго ждать ответа, в чем я, однако, не повинен, так как меня одолевали неотложные дела. К тому же возраст заставляет меня теперь покоряться неведомой мне прежде необходимости не прерывать размышлений, направленных на предмет, которым я непосредственно занимаюсь, никакими посторонними вещами» вплоть до полного завершения поставленной мною задачи. В противном случае я теряю нить и уже не могу восстановить ход мыслей. Надеюсь, что в будущем в нашей переписке не будет -то больше такого перерыва. В письме, написанном в связи с вашим основательным исследованием, вы затронули самый сложный вопрос всей критики, а именно анализ опыта как такового и принципы его возможности. Надо сказать, что я уже продумал этот способ, как в системе метафизики обойти эту трудность. Я полагаю, что начать следует с категорий, в порядке их следования, после того, как предварительно было рассмотрено чистое созерцание пространства и времени, в котором объекты только и могут быть даны категориями. Но еще не ставился вопрос о самой возможности такого созерцания а затем в конце объяснения каждой категории, например, категории количества со всеми содержащимися в ней предикабелями и примерами ее применения, доказать, что опытное познание предметов чувств возможно только в том случае, если априорно предположить, что все они должны мыслиться как величины. Страница 577. Таким образом рассматриваются все остальные категории, При этом следует постоянно указывать, что предметы чувств представляются нам только как данные в пространстве и времени. На этой основе возникает антология, как наука об эманентном мышлении, то есть таком, понятием которого можно с достоверностью приписывать объективную реальность. Лишь после того, как во второй части будет показано, что в этой реальности все условия возможности объектов, в свою очередь, всегда обусловлены, а разум, тем не менее, неизбежно заставляет нас стремиться к безусловному, где наше мышление становится трансцендентным, то есть таким понятием которого в качестве идей не может быть дана объективная реальность. Следовательно, посредством идей познание объектов невозможно. Лишь после этого в диалектике чистого разума, в установлении его антиномий, мне представляется нужным показать, что предметы возможного познания в качестве предметов чувств позволяют нам познавать объекты не как вещи сами по себе, а только как явления. И лишь теперь следует представить дедукцию категорий в их отношении к чувственным формам пространства и времени, как условие соединения последних в возможный опыт. Категориям же в качестве понятий, способных мыслить объекты вообще, форма созерцания может при этом быть любой, следует отвести и область, выходящую за границы чувственно воспринимаемого мира, в которой, однако, им не дано познания. Однако довольна об этом. Мы отразили суть дела в ваших словах. Совокупность представлений есть сам объект. А действии души, посредством которого представляется совокупность представлений, означает отнесение этих представлений к объекту. Однако к этому можно присовокупить еще следующий вопрос. Как может быть представлена совокупность, комплекс представлений? Непосредством сознания того, что она нам дана. Ведь совокупность требует соединения, синтеза многообразного. Страница – 578. Следовательно, она должна в качестве совокупности быть произведена, причем произведена посредством внутреннего акта, обладающего значимостью для данного многообразия и априорно предпосланного способу, посредством которого это многообразие дано. Другими словами, Совокупность представления может быть мыслима только посредством синтетического единства ее сознания в понятии объекта вообще. И это понятие, не зависящее от того способа, посредством которого что-либо дано в созерцании, отнесенное к объекту вообще, есть категория. Чисто субъективное свойство представляющего субъекта, поскольку многообразное дано в нем, для соединения и синтетического единства, особым образом называется чувственностью, а этот способ созерцания априорно данный чувственной формой созерцания. Посредством этой формы созерцания предметы познаются с помощью категорий только как вещи в их явлении, а не такими, какова они суть сами по себе. Без созерцания они вообще не познаются но тем не менее мыслится Если же не только отвлечься от созерцания, но даже исключить его, то нет основания полагать, что категории вообще сохранят какую-либо связь с объективной реальностью, что они вообще будут что-либо представлять, а не окажутся пустыми понятиями. Быть может, вам удастся избежать того, чтобы сразу же в начале вашего изложения определять чувственность посредством восприимчивости то есть посредством способа представлений, возникающих в субъекте, поскольку на него воздействуют предметы, и, напротив, исходить из того, что составляет в познании только отношение представления к субъекту, чтобы тем самым форма представления в рамках этого отношения к объекту созерцания позволяла бы познать не более чем явление объекта. Однако, что это субъективное составляет лишь способ, каким на субъект воздействуют представления, то есть только его восприимчивость, явствует уже из того, что это есть только определение субъекта. Одним словом, так как цель всего этого анализа – показать, что сам опыт возможен лишь посредством определенных априорных синтетических основоположений, а это может стать понятным лишь тогда, когда эти основоположения будут действительно подробно рассмотрены, я считаю целесообразным быть до этого момента по возможности кратким. Страница 579. Может быть, вам в некоторой степени облегчит эту задачу ознакомление с тем, как я это делаю в своих лекциях, где я вынужден быть кратким. Я начинаю с того, что определяю опыт посредством эмпирического познания. Познание же есть представление о данном объекте как таковом с помощью понятий. Познание эмпирично, если объект дан в представлении чувств, которое следовательно содержит одновременно ощущение и ощущение, связанное с сознанием, то есть восприятие. Познание априорно, если объект, правда, дан но не в чувственном представлении, которое, тем не менее, может быть чувственным. Для познания необходимо представление двух типов. Первое – созерцание, посредством которого объект дан. И второе – понятие, посредством которого он мыслится. Для того, чтобы из этих двух элементов познания произвести познание, требуется еще один акт. Соединить это многообразное содержание, данное в созерцании, сообразно синтетическому единству сознания. Поскольку же это соединение не дано в объекте или в представлении о нем созерцании, а может быть только произведено, оно основывается на чистой спонтанной способности рассудка создавать понятие объектов вообще, соединять данное нам многообразное содержание. Но так как понятие, которым не может быть дан соответствующий им объект, которые, следовательно, вообще не имеют объекта, не были бы даже понятиями. Это мысли, посредством которых я ничего не мыслю. То для этих априорных понятий также должно быть априорно дано многообразное содержание. Поскольку же оно дано априорно, то оно дано в созерцании без вещи в качестве предмета, то есть в форме чистого созерцания которое только субъективно пространство и время, стало быть, только в чувственном созерцании, синтез которого совершается посредством способности воображения, сообразно правилу синтетического единства сознания, содержащегося в понятии. Ибо тогда правило, примененное к восприятию, в котором вещи даются чувствами через ощущение, есть правило схематизма рассудочных понятий. На этом я кончаю мой в спешке набросанный план. Прошу вас, не обращая внимания на мою вызванную случайными обстоятельствами медлительность, сообщать мне ваши соображения при возникновении любых трудностей. С глубоким уважением, ваш Иммануил Кант. Кёнигсберг, 20 января 1792 год. По скрипту. Прошу сразу же отправить прилагаемое письмо, страница 580, письмо 23, в скобках 504, Кант, Фихте, 2 февраля 1792 год. Вы, благородный господин, желаете, чтобы я научил, нельзя ли отыскать средства, помочь вашему сочинению. Смотри примечание первое задержанному нынешней строгой цензурой, дабы не пришлось вам вовсе от него отказаться. Я отвечаю – нет. Насколько, конечно, я могу заключить, не читая самого труда вашего, потому что вы приводите в своем письме в качестве основного положения, а именно потому, что в соответствии с разумом вера в данное нам откровение не может основываться на вере в чудо, ибо отсюда неизбежно следует, что религия вообще не может иметь иного предмета веры, чем тот, который существует для одного только чистого разума. Это положение, по-моему, совершенно невинно, и оно не уничтожает ни субъективной необходимости откровения, ни самого чуда, ибо можно согласиться, что разум без откровения не смог бы прийти к заключению ввести такие представления, как откровение и чудо, Хотя вполне возможно, что уже наличествуя, они усматриваются разумом. Можно признать, что вначале могли быть нужны чудеса, которые сейчас нет необходимости класть в основание религии. То есть последнее со своим вероучением может существовать сама по себе. Кажется, однако, что сейчас по существующим правилам цензуры это не пройдет. Ибо в соответствии с ними определенные места из священного писания надобно принимать в исповедании веры буквально. Как бы ни было, это трудно для человеческого разумения. Еще менее можно постичь их разумом, а поэтому они всегда нуждаются в подкреплении чудом и никогда не смогут стать вероисповеданием одного только разума.